прервала мать моно «Что скажешь ты, Линдс Гордый, если мы решим спуститься?» «Уж, коль спускаться, так лишь на основе марианских карт, я тотчас же отмечу место, откуда шли сигналы инка», — сказал Линдс Гордый. «Ты прав, пожалуй, знаток знания», — поддержала его моно Тихая. «Возьми же карты звездоведов».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 Прости меня мой старый марянин, но кажется, считалось, что упрямство не украшение храмов мудрости. Ты путаешь упрямство с убежденностью, а убежденность дочь мудрости так и издавно считают мариане.